Глава шестая, в которой пофнути мучится от жажды. Сначала пофнути почудилось, что в окружающем пейзаже ничего не изменилось. Та же пустынность и красновато-коричневая земля под лапами, то же оранжево-жёлтое небо и тусклое, сильно уменьшенное в размерах солнце. Он обернулся на препятствие, которое ушиб нос, и сквозь которое его протащили дружелюбные двухголовые обрегены. Оно по-прежнему было невидимым. Чтобы показать свою крайнюю озадаченность, пофнутий выпучил рубиновые глазки бусины. Один из зверьков сообразил, по какой причине белобрысый чужак рискует остаться без органов зрения. Кстати, единственных у него. И хлопнул по странной стене ладошкой. Раздался гулкий звук, как будто ударили по металлическому листу. Но когда туземный грызун повторил незамысловатое действие, его лапка чудесным образом прошла насквозь. Повнути ошеломлённо помаргал глазами и попробовал сам Получалось, что первое прикосновение диковинной преграды воспринимало как просьбу впустить или выпустить и становилось проходимой. Ну и затейники эти иностранцы, с восхищением подумал представитель далёкой державы и внезапно услышал знакомое бурчание. Желудок отчаянно сигналил о нестерпимом голоде и просил обратить внимание на перемены в ландшафте. Среди камней и песка небольшими группами произрастали безлистные кусты, усеянные длинными острыми колючками и крупными плодами, похожими на черешню. Эти мясистые кисловатые шарики заботливые хозяева добавляли в его летний рацион питания. МНС обрадовался и потянулся за угощением, но вдруг отпрянул. испугавшись, что незнакомая еда окажется ядовитой, и тогда корабля ему точно не видать. Двухголовые зверьки догадались о его сомнениях и опять проявили сообразительность. Принялись демонстративно срывать аппетитные ягодки и набивать ими ёрты, не забывая про запасные. На вкус иноземные плоды были приторно сладкими, как фруктовые сиропы. которыми когда-то пичкал своего научного сотрудника, малолетний химик-изобретатель, но зато хорошо утолили голод. Пофнутий повеселел. На таком подножном корму и до моря можно добраться, как бы далеко оно ни отодвинулось от точки его высадки. Воспрянувший духом пришелец с довольным видом похлопал себя по набитому животу, давая обрегенам понять, что он сыт и благодарен. Но сверхи с неторопливым любопытством таращились на его рот. Испачкался что ли? Удивился пофнутий и поскрёб когтями по острой мордочке. Однако туземные грызуны смотрели всё с тем же ожиданием. Спасибо, на всякий случай озвучил он свою признательность за обед и вспомнив мышку Шушу, персонаж из книги Брысь или тайны царского села. добавив по-французски «мерси». Иностранцы оживились и радостно запищали, перебивая друг друга. — Оби сапс! И срем! — ну и пусть, — решила МНС. — Так хотя бы на толковую беседу похоже, особенно когда не повторяют по-нашему. Песченно-каменистая поверхность была испещрена норами, Откуда то и дело выглядывали зарубежные родственники, чтобы поглозеть на туриста. Наверное, местность пользовалась у двуголовых грызунов популярностью из-за близости плодоносящих растений. От сладкого пофнутию ужасно захотелось пить, и, вскарабкавшись на камень, он покрутил головой в поисках какой-нибудь лужицы, хотя бы малюсенькой. Но глаза натыкались только на ровную, выжженную солнцем пустыню. Небольшое разнообразие в окутанную красноватой дымкой линию горизонта вносило одинокая скала правильной пирамидальной формы и высотой почти до неба. «Может, ручьи у них под землей текут?» — понадеялся путешественник и, лодочкой сложив ладошки, сделал вид, что лакает. Дружелюбные туземцы заинтересованно сунули носы в импровизированную емкость, А потом в недоумении уставились на странного чужака. Судя по всему, жажды сладкоежки никогда не мучились. Вода! В отчаянии пискнул пофнутий, так как приторная липкость на языке сделалась невыносимой. Зверьки переглянулись, развели передние лапки в стороны и изобразили волну, как недавно показывал белобрысый незнакомец. Да-да, завопила Мнес, вне себя от счастья, что иностранец его поняли. Один из грузинов указал вдаль, туда, где возвышалась скала. "Адов!" пискнул он. "Эром!" подтвердил другой и посмотрел в том же направлении. Измученный путешественник подскочил от ликования. "Были зайцы в роду!" почти неоспоримый факт. И помчался к спасительной цели, надеясь исполнить все желания разом: и напиться, и совершить морское путешествие. Двухголовые обрегены кинулись следом, вероятно, решили до конца соблюсти законы хлебосольства и проводить гостя до места.